Глава 21. Видите ли? Джек рос, а я нет. С друзьями всегда возникала такая проблема, и я это очень тяжело переживал. Никак не мог привыкнуть. Через год или два после нашего знакомства Джек начал носить длинные штаны. Еще через год или два он отрастил небольшие усики, и голос его стал низким. До тех пор он считал, что я приезжаю в гости к тете. Чаще всего по выходным. Иногда я говорил, будто выздоравливаю после таинственных заболеваний и нуждаюсь в целительной близости моря. А еще были школьные каникулы. Джек даже приходил в наш домик в лесу. Маме он нравился, но она беспокоилась, поскольку она не привыкла так близко общаться с чужими. «Это закончится плохо, Алве», — предупреждала она. Я не хотел ее слушать. Был уверен, что Джек для нас не опасен. Может, Джеку и казалось странным, что я не становлюсь выше, или что у меня на ногах не растут волосы, но он ничего не говорил. Зато его мама вела себя иначе. «Эх, Альфи Монг, мама тебя не кормит, что ли?» Однажды спросил меня в лавке миссис Макгонагал. «Ты посмотри, плесень на сыре, и то быстрее растет». «Мам!» — сказал Джек, но тоже засмеялся. Не думаю, что он хотел обидеть меня своим смехом. Но я внутренне задрожал, потому что все это уже проходил. Подозрение, недоверие, постепенное, а иногда и резкое охлаждение к странному мальчику, который не становится старше. В скором времени я услышал, как они меня обсуждают. Колокольчик в лавке, который звенит, когда покупатель открывает дверь, сломался, и никто не понял, что я вошел. Из задней комнаты донесся голос Джека. Он повторял старую мамину шутку новым низким голосом. «Плесень на сыре растет быстрее, говорю тебе!» «Не надо, Джек! Нельзя смеяться над убогими! Может, у него для роста чего-то не хватает?» Это был голос девушки, Джин Палмер, за которой Джек начал ухаживать. Я видел ее пару раз. Она была симпатичная. «Альфи не убогий, с ним что-то другое!» сказал Джек. «Он совсем не изменился за пять лет». «Пять лет! И ты слышала, как он говорит?» «Утверждает, будто он из Хексома». «Но я знаю Хексом, там говорят иначе». Я перебрался от прилавка к сложенным коробкам и скорчился за ними. Я не хотел, чтобы кто-то, выйдя, обнаружил, что я подслушиваю. «Ну да, разговаривает он странно, согласна», сказал Джин Палмер. «Но он мне нравится». «С ним что-то не так, Джин». И с его тетей тоже. Она не смотрит в глаза, когда с тобой разговаривает. Живет в лесу одна, с козой. Подумать только. Старуха Лиззи Ричардсон говорила маме, что много лет назад они встречались в Нордшилдсе. И тогда у нее был сын, которого тоже звали Альфи. Не подозрительно, а? Лиззи Ричардсон? Да ей за 80. Вот и я об этом, Джин. Значит, если миссис Ричардсон знала ее в Нордшилдсе то миссис Монг сейчас 60 с лишним, не меньше. Для такого возраста она хорошо выглядит, скажу я вам. Тут в лавку вошел покупатель и закричал. Эй, продавец! Я незаметно выскользнул и опечаленный поехал домой. Вот так оно и происходило. Постоянно, снова и снова. Хотя в тот раз все случилось быстрее, чем обычно. Видите ли? Так не бывает, чтобы ты не становился старше, а никто бы этого не замечал. Люди болтают, люди сплетничают. Тебе может сходить это с рук гораздо дольше, чем ты ожидаешь. Но в конце концов, люди всегда ведут себя как... как люди. У них были причины для подозрений, а мы с мамой еще больше все запутывали. Племянник я или сын. Мама говорила всем, что ее собственная мать тоже жила в этом доме. Старики вроде Лиззи Ричардсон с хорошей памятью однажды умирают и забирают свои воспоминания с собой. Живые решают, что это были измышления дряхлого мозга. Ведь в такое правду правда невозможно поверить. Но нельзя обманывать всех и всегда.